Севилл Мэншенс, викторианский многоквартирный дом неподалёку от Марили Бонн Роуд, выглядел вполне респектабельно и благополучно, однако не отличался чрезмерной роскошью. Как Мастерсон и предполагал, ему с трудом удалось найти свободное место, чтобы припарковать машину, и когда он вошёл в подъезд, часы показывали уже больше половины восьмого. В вестибюле сразу бросилась в глаза витиеватая чугунная решетка, закрывавшая кабину лифта, и конторка, за которой восседал швейцар в униформе. Не собираясь объяснять, по какому делу пришел, Мастерсон лишь небрежно кивнул ему и легко взбежал по ступенькам. Квартира номер 23 находилась на третьем этаже. Он нажал кнопку и приготовился ждать. Но дверь тут же открылась, и он едва не очутился в объятиях странного создания женского пола. Размалёванного, точно карикатурной шлюха из какой-нибудь театральной постановки и облачённого в короткое вечернее платье из огненно-красного шифона, которое выглядело бы неуместно даже на женщине вдвое моложе. Лифт платья был так сильно декольтирован, что Мастерсон узрел складку между обвислыми грудями, высоко поднятыми бюстгальтером, и катушки пудры в тех местах, где потрескалась сухая жёлтая кожа на ресницах толстым слоем лежала тушь чуть не добила высветленные жидкие волосенки обрамляли длинными лакированными прядями и стасканное лицо пунцовый рот открылся от неожиданного испуга удивление было взаимным они смотрели друг на друга словно не веря собственным глазам выражение облегчения на ее лице сменилось разочарованием и это выглядело даже комично мастерсон первым пришел в себя и представился — А помните, — сказал он, — я звонил вам сегодня утром и договорился о встрече. — Я не могу принять вас сейчас. Я как раз собираюсь уходить. Думала, что это мой партнёр по танцам. Вы говорили, что придёте раньше. Противный визгливый голос от досады стал ещё визгливее. Похоже было, что она вот-вот захлопнет дверь у него перед носом. Он быстро поставил ногу на порог. — Простите, случилась непредвиденная задержка. Непредвиденная задержка. Так оно и было. Это бурное, но в конечном итоге весьма приятное интерлюдия на заднем сидении машины заняла больше времени, чем он рассчитывал. Вдобавок, несмотря на то, что зимой темнеет рано, слишком долго пришлось искать достаточно уединённое место. Немного встречалось по Гилфордскому шоссе поворотов на такие просёлочные дороги, где обочины заросли травой, а по тропинкам почти никто не ходит. Да еще Джулия Пардова оказалась привередой. Каждый раз, притормаживая в подходящем месте, он выслушивал ее спокойно «Не здесь». Он увидел ее, когда она собиралась пересечь улицу, направляясь ко входу на Хедринфилдский вокзал. Он затормозил, но вместо того, чтобы показать жестом, что он ее пропускает, перегнулся через сиденье и открыл для нее дверцу машины. Лишь на секунду замявшись, она шагнула к нему, качнув подолом пальто над высокими до колен сапожками, и, не сказав ни слова, и даже не взглянув на него, скользнула на сиденье рядом с ним. «Едете в город?» — спросил он. Она кивнула и молча улыбнулась, не сводя глаз с ветрового стекла. Все оказалось очень просто. За всю дорогу она едва ли произнесла десяток слов. Его робкие или более открытые первые шаги, которые, по его понятию, требовались для заигрывания, не встретили отклика. Словно он был просто шофёром, с которым она вынуждена была сидеть рядом. В конце концов, закипая от гнева и унижения, он начал сомневаться, уж не ошибся ли он. Однако ему придавала уверенности эта сосредоточенная неподвижность. Взгляд пронзительно-синих глаз, который подолгу задерживался на его руках, поглаживающих руль или переключающих скорость. Ну, конечно же, она хотела этого. Хотела так же, как и он. Но вряд ли можно было назвать это развлечением на бегу. Одну вещь, как ни странно, она ему сказала. Она направлялась на свидание с Хилдой и Рофф, после раннего ужина они собирались пойти в театр. Что ж, или им придется обойтись без ужина, или пропустить первое действие — В любом случае, ей это было совершенно безразлично. «И как ты собираешься объяснить свое опоздание сестре Ролф? Или теперь решишь вовсе не ехать к ней?» — спросил он, хотя и не так уж его это интересовало. Она пожала плечами. «Скажу правду. Может, это ей пойдет на пользу?» Заметив, как он тут же нахмурился, она презрительно добавила. «Можете не волноваться. Она не побежит доносить мистеру Делглишу. Хилда не такая». Мастерсон надеялся, что она права. Этого Делглиш ему не простил бы. «А что она сделает?» — спросил он. «Если скажу. Бросит работу, наверное. Уйдет из больницы. Ей уж порядком здесь надоело. Она не уходит только из-за меня». Стараясь вырвать из памяти этот высокий безжалостный голос и вернуться в настоящее, Мастерсон заставил себя улыбнуться совершенно другой женщине, стоящей перед ним, и произнес примирительным тоном. О, «Дорога, знаете ли, мне пришлось добираться из Хемпшира, но я не задержу вас». Вынув как бы украдкой свое удостоверение и показав его с тем немного заговорческим видом, который всегда сопутствовал этому жесту, Он проскользнул в квартиру. Она не пыталась остановить его, но взгляд её был рассеян, а мысли явно где-то витали. Только она закрыла дверь, как зазвонил телефон. Оставив Мастерсона в прихожей, она чуть не бегом бросилась в комнату налево, ему было слышно, как она громко запротестовала. В голосе слышался упрёк, потом мольба, потом наступила тишина. Он тихонько прошёл вперёд, напрягая слух. Ему показалось, что он расслышал позвякивание наборного диска. Потом она заговорила снова, слов он не разобрал. Этот разговор занял несколько секунд. Снова позвякивание и вновь причитание. Так она звонила четыре раза, потом вышла в прихожую. «Что — Что-нибудь случилось? — спросил он. — Не могу ли я помочь? Она прищурилась и внимательно посмотрела на него, словно хозяйка, оценивающая качество куска говядины. Её ответ был неожиданным. «Вы умеете танцевать?» — властным тоном спросила она. «Был чемпионом лондонской полиции три года подряд», — соврал он. Полиция, разумеется, не устраивала никаких соревнований по танцам, но он подумал, что ей это вряд ли известно, и к тому же эта ложь, как часто бывала... Сама сорвалась с языка, легко и непринужденно. И вновь напряженный, оценивающий взгляд. «Вам понадобится смокинг. У меня еще сохранились вещи Мартина. Я собираюсь их продать, но скупщик еще не приходил. Обещал прийти сегодня после обеда, но не пришел. Ни на кого теперь нельзя положиться». «Вы на вид примерно той же комплекции. До болезни он был довольно полным». Мастерсон удержался от того, чтобы рассмеяться, и серьёзным тоном сказал. «Я бы рад помочь, если у вас какие-то затруднения, но я полицейский, и пришёл сюда, чтобы получить нужные сведения, а не танцевать всю ночь». «Не надо всю ночь. бал заканчивается в одиннадцать тридцать». Это конкурс бальных танцев, который проводится в бальном зале Атенеум, недалеко от Стрэнда. Мы могли бы поговорить там. «Проще было бы поговорить здесь», — на ее сердитом лице застыло упрямое выражение. «Я не буду разговаривать здесь», — она говорила с капризной настойчивостью хнычущего ребенка. Но вдруг она твердым голосом объявила ультиматум. «Или бал, или никаких сведений». Они молча смотрели друг на друга. Мастерсон размышлял. Сама идея, конечно, была нелепой, но он ничего от нее сегодня не добьется, если не согласится. Делглиш послал его в Лондон за сведениями, и самолюбие не позволяло ему вернуться в дом Найтингейла без них. А что скажет его самолюбие, если он проведет остаток вечера в качестве кавалера этой размалеванной старой корги? Танцы сами по себе трудности не представляли. Этому умению, не самому важному в числе прочих, его научила Сильвия. Это была беспутная блондинка на 10 лет старше его, жена скучного управляющего банком, которому сам бог велел наставить рога. Сильвия была помешана на бальных танцах, и они вместе продвигались вперед от конкурса к конкурсу. Бронзовая, серебряная и, наконец, золотая медаль пока муж не начал действовать чересчур угрожающе. Тогда Сильвия стала намекать на развод, а Мастерсон благоразумно решил, что их отношения исчерпали свою полезность, не говоря уж о его способности к дальнейшим бальным экзерсисам. И что чистолюбивому человеку, ищущему предлог, чтобы какое-то время вести относительно правильный образ жизни, служба в полиции давала возможность сделать неплохую карьеру. С тех пор его отношение к женщинам и танцам изменилось, да и времени для того и другого стало меньше. Однако Сильвия сыграла свою полезную роль. Как говорят в школе криминалистики, в полицейской службе всякое умение пригодится. Нет, с танцами трудностей не будет. А вот достойна ли она его партнерша, это другой вопрос. Вечер, возможно, закончится провалом, и независимо от того, пойдет он с ней или нет, она, возможно, когда-нибудь заговорит. Но когда это будет? Делглиш любит работать быстро. У них сейчас один из тех случаев, когда число подозреваемых ограничено небольшой замкнутой группой людей. И Делглиш считал, что такое расследование, как правило, должно занимать не больше недели. Он не поблагодарит своего подчиненного за потерянный вечер. К тому же надо каким-то образом оправдать ту задержку в машине» непростительно было бы вернуться ни с чем. «Ах, да ладно. Хоть будет что рассказать парням. А если и станет совсем не моготу, он всегда сможет отделаться от нее. Не забыть бы только прихватить с собой собственную одежду на случай, если придется спасаться бегством». «Ладно», — сказал он, — «но за мои услуги должно быть вознаграждение». «Вы его получите». Смокинг Мартина Деттинджера подошел ему лучше, чем он ожидал. Странная эта процедура — переодевание в чужую одежду. Он вдруг заметил, что роется в карманах, как будто в них тоже можно найти какие-то улики. Но ничего не нашел. Ботинки оказались слишком малы, и он не стал даже пытаться натянуть их на себя. К счастью, на нем были черные ботинки на кожаной подошве. Хоть и тяжеловаты для танцев, и не совсем подходили к смокингу, выбирать не приходилось. Он сложил свой собственный костюм в картонную коробку, неохотно предоставленную миссис Деттинджер, и они отправились. Он знал, что будет невозможно найти место для машины ни на самом Стрэнде, ни где-либо поблизости, и потому проехал дальше, на Салфбэнк, и припарковался возле здания Совета Большого Лондона оттуда они прошли пешком до вокзала ватерло и поймали такси пока что все шло неплохо она закуталась в необъятных размеров старомодное манто от него сильно воняло кошками но хотя бы не было видно что под ним за всю дорогу ни он ни она не проронили ни слова когда в начале девятого они добрались до места танцы уже начались огромный зал был переполнен Они прошли к одному из немногих оставшихся незанятыми столиков под балконом. Мастерсон заметил, что инструктора-мужчины щеголяли с красными гвоздиками, а женщины с белыми. Кругом вовсю целовались и ласково похлопывали друг друга по плечам и рукам. Какой-то мужчина поспешился меняющей походкой к миссис Деттингер и стал рассыпаться перед ней мелким бесом. — Вы прекрасно выглядите, миссис Ди. Я слышал, Тони заболел. Какая жалость. «Но я рад, что вы нашли себе партнёра!» Взгляд, брошенный на Мастерсона, был исполнен лёгкого любопытства. Миссис Деттинджер ответила на это приветствие, неловко дёрнув головой и изобразив удовольствие на своём лице, но при этом даже не пыталась представить Мастерсона. Следующие два танца они просидели за столом, и Мастерсон довольствовался тем, что разглядывал зал все было обставлено с невыносимо скучной респектабельностью. Под потолком висела огромная связка воздушных шаров, готовых, несомненно, спуститься в момент кульминации нынешнего празднества. Оркестранты в красных мундирах с золотыми палетами имели угрюмый сдержанный вид. Похоже, эти балы им порядком уже надоели. Мастерсон предполагал, что проведет вечер в циничной отстраненности — наблюдая за безумствами других и находя брезгливое удовольствие в отвращении к происходящему. Ему вспомнились слова французского дипломата об англичанах, танцующих «avec le visage si triste, le derrière si gay» с очень грустными лицами и очень веселыми задами, французский. Здесь же зады были положительно степенные, а вот на лицах застыли улыбки искусственного восторга, столь неестественные, что Мастерсон даже подумал, не учит ли эта школа принимать определенные выражения лица при определенных «па» в соответствии с заданным образцом. Вне танцевальной площадки все женщины выглядели озабоченно, и на их лицах читалась вся гамма переживаний, от легкого трепета до отчаянного страха. Их было гораздо больше, чем мужчин, и некоторые из них танцевали друг с другом. Большинство были среднего возраста или старше, и все как одна в одинаково старомодных платьях с тугим декольтированным лифом и широченными юбками-клёш-усеянными блёстками. Третий танец был квикстеп. Внезапно миссис Деттинджер повернулась к нему и сказала «Мы танцуем». Он послушно вывел её на площадку и обхватил её неподатливое тело левой рукой. Он смирился с тем, что вечер будет долгим и трудным. И если только эта старая гарпия может рассказать что-нибудь важное, а старик, кажется, считает, что может, то, ей-богу, она выложит все, даже если ему придется трясти с ней на этой чертовой площадке, пока старуха не рухнет. Мысль эта ему понравилась, и он стал развивать ее». Он представил себе миссис Деттингер, как бы распавшийся на части, вроде марионетки, которую перестали держать за веревочки. Тонкие ножки неуклюже раскинулись в стороны, а ручки бессильно повисли. Если только он сам не рухнет первым. Те полчаса с Джулией Пардо были не самой лучшей подготовкой к вечеру на танцевальной площадке. А старая корга была полна энергии. Он уже слизывал языком капельки пота, стекающие к уголкам рта, а у нее даже не участилось дыхание, и руки были прохладные и сухие. Лицо перед его глазами застыло в напряжении, взгляд остекленел, рот приоткрылся. Было такое впечатление, будто он танцует с двигающимся мешком костей. Прогремел заключительный аккорд, дирижер развернулся лицом к площадке и одарил всех деланной улыбкой. Танцоры расслабились и позволили себе слегка улыбнуться. Калейдоскоп красок стянулся к середине площадки, потом распался на новые узоры по мере того, как танцоры, рассыпив объятия, засеменили к своим столикам. Поблизости вертелся официант, ожидая заказов. Мастерсон поманил его пальцем. «Вы что будете?» — спросил он нелюбезным тоном скряги, которого заставили платить за угощение. Она заказала джин с тоником, а когда принесли, приняла его без слова благодарности и без видимого удовольствия. Он решил остановиться на двойном виске. Это было только начало. Расправляя свою огненную юбку, она начала оглядывать зал с тем неприятно напряженным выражением лица, которое стало ему уже знакомым. Его она словно бы и не замечала. «Спокойно», — сказал он себе, — «Наберись терпения. Она хочет удержать тебя здесь. Пусть держит. «Расскажите мне про вашего сына», — тихо сказал он, стараясь говорить ровным, спокойным голосом. «Не сейчас. Как-нибудь в другой раз. Торопиться некуда». Он чуть не взвыл от злости. «Неужели она действительно думает, что он собирается с ней встречаться еще раз?» «Неужели надеется, что он будет танцевать с ней всю жизнь только за то, что она расплывчато пообещала вознаграждение в виде нужной информации?» Он представил себе, как они, невольные участники какой-нибудь сюрреалистической шарады, скачут в нелепой пляске сквозь годы, и поставил свой бокал на стол. «Другого раза не будет, не будет, если вы не поможете мне». «Мой шеф не любит тратить общественные деньги на пустые разговоры. Я должен отчитаться за каждую минуту потраченного времени». Он придал своему голосу необходимую ноту негодования и уверенности в своей правоте. Она посмотрела на него, первый раз с тех пор, как они сели за столик. «Кое-какая информация, возможно, есть. Я не говорила, что ее нет. А как насчет выпивки?» «Какую еще выпивки?» Он вдруг растерялся. «Кто платит за выпивку?» «Ну, как правило, это делается за казенный счет. Но если надо угостить друзей, как, например, сегодня, разумеется, я плачу сам». Врал он легко. Как он считал, этот дар больше всего помогал ему в работе. Она кивнула, словно удовлетворившись ответом, но ничего не сказала. Он раздумывал, не сделать ли еще одну попытку, как вдруг оркестр загремел ча-ча-ча. Не говоря ни слова, она поднялась и повернулась к нему. Они снова вышли на площадку. За ча-ча-ча последовала мамба, за мамбой вальс, за вальсом медленный фокстрот. А он ничего до сих пор не узнал. Но тут программа вечера изменилась. Свет вдруг сделался приглушенным, а перед микрофоном появился прилизанный человек, сверкающий с головы до ног, будто он весь выкупался в бриллиантине и отрегулировал микрофон по своему росту. Следом за ним вышла томная блондинка с замысловатой прической, лет пять уж как вышедшей из моды. На них заиграл луч прожектора. В правой руке блондинка держала шифоновый шарф, и, небрежно помахивая им, взглядом собственницы оглядела пустеющую площадку. Зал замер в ожидании. Мужчина заглянул в свою программку. «А теперь, дамы и господа, наступил момент, которого мы все ждали. Показательные танцы. Наши победители этого года доставят нам удовольствие, продемонстрировав танцы, в которых они завоевали свои награды. «Мы начинаем с обладательницы серебряной медали миссис Деттинджер, которая танцует...» Он опять заглянул в программку. «Танцует танго!» Своей пухлой рукой он сделал широкий приглашающий жест в сторону площадки. Оркестр взревел нестроенным тушем. Миссис Деттинджер поднялась, потянув за собой Мастерсона. Ее лапка как клещами обхватила его запястье. Луч прожектора, качнувшись, остановился на них. Послышался всплеск аплодисментов. Прилизанный продолжал. «Миссис Деттингер танцует в паре с... Можно ли узнать имя вашего нового партнера, миссис Деттингер?» «Мистер Эдвард Хит», — громко произнес Мастерсон. «В 1965-1975 годах лидер консервативной партии, премьер-министр Великобритании в 1970-1974 годах прилизный замялся но потом решил принять это за чистую монету. Изображая бурный восторг, он объявил. «Миссис Деттинджер, наша серебряная медалистка, танцует танго с мистером Эдвардом Хитом!» Оркестр ударил в тарелки, вновь раздались жидкие хлопки. Мастерсон вел свою партнершу к площадке с подчеркнутой учтивостью. Он сознавал, что слегка пьян, и был рад этому. «Ушон повеселится от души». Он обхватил ее чуть ниже талии и придал своему лицу выражение блудливого вожделения. И тут же за соседним столиком захихикали. Она нахмурилась, а он завороженно следил, как безобразная волна краски покрывает ее лицо и шею. Он с удовольствием обнаружил, что она страшно нервничает и что вся эта жалкая шарада значит для нее очень много. Ради этого мгновения она так тщательно одевалась, подкрашивала свою потрепанную физиономию. Бал медалистов школы Де Ларю. Показательное танго. И вдруг ее подводит партнер. Наверное, струсил бедняга. Но судьба подарила ей взамен другого, представительного и умелого партнера. Свершилось чудо. И ради этого мгновения его заманили в атенеум, заставили танцевать в течение нескольких утомительных часов. Он все понял, и это воодушевило его. Теперь-то уж, ей-богу, она у него в руках. Для нее наступает звездный час. А уж он позаботится, чтобы она не скоро позабыла его. Зазвучали первые медленные такты. Мастерсон с раздражением заметил, что мелодия для этого танца ничем не отличалась от той, которую оркестр играл на протяжении почти всего вечера. Он что-то замурлыкал ей на ухо. Она прошептала «Мы, кажется, танцуем танго де ларю». «Мы танцуем танго Чарльза Мастерсона, дорогушая». Крепко обнимая партнершу, он своим видом провел ее через всю площадку, пародируя танцевальные па. Потом со всего Маху сделал крутой наклон, так что у нее захрустели кости, а лакированная прическа чуть не коснулась пола и, держа её в этой позе, одарил удивлённо-радостной улыбкой компанию за ближайшим столиком. На этот раз хихикали громче и дольше. Когда он резким движением поднял её, она в ожидании следующего такта прошипела. «Что вам нужно?» «Он ведь узнал кого-то, не так ли? Ваш сын, когда лежал в больнице Джона Карпендера, он увидел кого-то, кого знал раньше». «Вы будете вести себя прилично и танцевать как следует?» «Может быть». Они снова перешли на нормальные движения танго. Он почувствовал, что она вздохнула немного свободнее, но не отпустил своей хватки. «Это была одна из старших сестер. Он видел ее раньше». «Которая из них?» «Не знаю, он не сказал мне». «А что он сказал вам?» «После танца». «Говорите сейчас, если не хотите оказаться на полу. Где он видел ее раньше?» «В Германии, на скамье подсудимых. Это был суд над военными преступниками. Ее оправдали, хотя все знали, что она виновата». «А где именно в Германии?» Он проговаривал слова, не переставая растягивать губы в бессмысленной улыбке профессионального танцора. «Фельдзенхайм. Это место называлось Фельдзенхайм». «Еще раз повторите название. фельзенхайм Название ему ничего не говорило, но он знал, что запомнит его. Если повезет, подробности он узнает позже, но основные факты нужно вырвать из нее сейчас, пока она еще в его власти. Конечно, факты могут оказаться ложными. Все может оказаться ложным. А если и не ложным, то не имеющим отношения к делу. Но это была та информация, за которую его послали. Он почувствовал прилив уверенности и хорошего настроения. Даже начал входить во вкус. Он решил, что пора показать что-нибудь эффектное, и повел ее сложным классическим шагом, начав с прогрессивного звена и закончив закрытым променадом, благодаря чему они пересекли по диагонали весь зал. Это они проделали безупречно, и зал аплодировал громко и долго. «Как ее звали?» — спросил он. «Ирмгард гробил. Так, конечно, тогда она была еще молоденькой девушкой. Мартин говорил, что только поэтому ее и оправдали. Он-то не сомневался, что она виновна». «Вы уверены, что он не сказал вам, кого из сестер он узнал?» «Нет, он был очень плох. Он рассказывал мне о суде, когда вернулся домой из Европы, так что я уже знала эту историю. В больнице он почти все время был без сознания, а когда приходил в себя, то в основном бредил». «Значит, — подумал Мастерсон, — он мог и ошибиться. В общем, не слишком достоверная история. Трудно узнать чье-то лицо через двадцать пять лет» если только на протяжении всего судебного процесса он не рассматривал именно это лицо, не отрываясь как зачарованный. Должно быть, процесс произвел сильное впечатление на молодого и, наверное, чувствительного человека. Настолько сильное, что он всплыл в его помутненном сознании, и Деттинджер принял одно из тех лиц, что склонялись над ним в редкие моменты просветления, за лицо Ирмгард Но предположим «Только предположим, что он был прав. Если он рассказал об этом своей матери, то мог с тем же успехом рассказать и представленной к нему медсестре или проговориться в бреду. А каким же образом использовала Хедер Пирс то, что узнала?» «Кому еще вы сказали?» — прошептал он ей в ухо. «Никому? Никому не сказала. Почему я должна говорить?» «Еще один рок-поворот, а затем твист-поворот». «Очень хорошо. Опять аплодисменты». Он ухватил ее крепче и сквозь застывшую на лице улыбку хриплым голосом грозно потребовал. «Кому еще? Вы наверняка сказали еще кому-то». «Почему это я должна говорить?» «Потому что вы женщина». Удачный ответ. Выражение ослиного упрямства на ее лице смягчилось. Она кинула на него быстрый взгляд, потом затрепетала своими редкими, тяжелыми от туши ресницами. «Боже мой, она еще флиртует со мной, строит из себя скромницу», — подумал он. «Ну, может быть, я и сказала одному человеку...» «Я это и так знаю, черт возьми, я спрашиваю, кому...» Снова примирительный взгляд, гримаса покорности... Она явно изменила своё отношение к нему. Как видно, решила, что вовсе неплохо провести время с этим властным мужчиной. Непонятно от чего, то ли от джина, то ли от эйфории танца, но её сопротивление сломалось. Теперь всё должно было пойти как по маслу. «Я сказала мистеру Кортни Бригзу, хирургу Мартина. По-моему, я правильно сделала?» «Когда?» «В среду. То есть в среду на прошлой неделе». «В его кабинете на Уимпл-стрит. В пятницу, когда Мартин умер, он как раз только что уехал домой, и я не могла поговорить с ним в тот день. В больнице он бывает только по понедельникам, четвергам и пятницам». «Он просил вас прийти?» «О, нет! Палатная сестра, которая замещала старшую сестру, сказала, что он будет рад поговорить со мной, если я считаю это необходимым, и что я могу позвонить на Уимпл-стрит и договориться о встрече. Тогда я не стала звонить. Какой смысл? Мартин умер. А потом получила счет. Не очень хорошо, по-моему, с его стороны присылать счет почти сразу после того, как Мартин скончался. Двести геней! Просто чудовищно! В конце концов, он ведь ничем не помог! И тогда я решила, что просто заскочу к нему на Уимпл-стрит и расскажу то, что мне известно. Не следует больнице держать у себя в штате такую женщину. Это же настоящий убийца. И после этого еще брать такие деньги. Знаете, потом пришел второй счет за содержание в больнице, но это совсем не то, что 200 гене от мистера Кортни Брикза. Она говорила отдельными фразами, шептала ему на ухо, когда предоставлялась возможность. Но нельзя сказать, чтобы она задыхалась или теряла мысль. У неё хватало сил и на танец, и на разговор. А вот Мастерсон уже начал сдавать. Ещё раз прогрессивное звено, закончившееся закрытым променадом. Она ни разу не сбилась. Старушки дали хорошую школу, хоть и не смогли привить ей изящество или лонг. «Стремительность, порыв, пыл. Французский». «Значит, вы побежали рассказать ему о том, что вам известно, и предложить, чтобы он отказался от части своего гонорара?» «Он не поверил мне, сказал, что Мартин бредил и ошибся, и что он может лично поручиться за всех старших сестер, но все-таки уменьшил счет на пятьдесят фунтов». Она произнесла это с мрачным удовлетворением. Мастерсон удивился. «Даже если Кортни Брикс поверил этой истории, «Непонятно, почему он должен поступаться не такой уж незначительной суммой. Он не отвечает за подборы назначения в штат медицинских сестер. Ему не о чем беспокоиться». «Интересно, поверил ли он этой истории?» — подумал Мастерсон. «Но совершенно очевидно, что он ничего не сказал ни председателю административного комитета, ни главной сестре. Может, и правда, что он способен лично поручиться за всех старших сестер, а скидка на 50 фунтов была сделана лишь для того, чтобы утихомирить надоедливую женщину. Но Кортни Брикс не произвел на Мастерсона впечатление такого человека, который может поддаться на шантаж или уступить хоть полпенса из того, что ему причитается. Но вот прогремел заключительный аккорд. Мастерсон великодушно улыбнулся миссис Деттинджер и провел ее к столику. Аплодисменты не утихали, пока они не добрались до места а потом их резко оборвал прилизанный, который объявил следующий танец. Мастерсон оглянулся вокруг и подозвал официанта. «Ну что ж», — сказал он партнерша, — «получилось совсем неплохо, правда? Если вы будете хорошо себя вести до конца вечера, я, может быть, даже отвезу вас домой». Он и в самом деле отвез ее домой. Уехали они рано, но было уже далеко за полночь, когда он, в конце концов, покинул квартиру на Бейкер-стрит. К тому времени он понял, что выжил из миссис Детчинджер все, что она могла рассказать ему об этой истории. Вернувшись домой, она стала какой-то плаксивой, реакция, как он считал, на успех и на джин. Последним он подкачивал ее в течение всего оставшегося вечера. Не настолько, чтобы она напилась до положения рис, но достаточно, чтобы поддерживать ее словоохотливость и сговорчивость. Однако поездка домой напоминала кошмарный сон, который нисколько не рассеялся от того, что водитель такси по дороге от танцевального зала до стоянки на Салфбэнк смешливо и в то же время презрительно на них поглядывал. А когда они добрались до Севилл Мэншенс, швейцар в подъезде облил их высокомерным неодобрением. Уже в квартире Мастерсон с помощью уговоров, утешений и угроз привел ее в чувство. Но сначала, орудуя на невероятно запущенной кухне, к тому же и грязнули, обрадовался он, найдя еще один повод презирать ее. Сварил себе и ей кофе и заставил ее выпить, обещая при этом, что он, конечно же, ее не бросит, что приедет за ней в следующую субботу и что они будут постоянными партнерами на танцах. К полуночи он вытянул из неё всё, что хотел узнать о карьере Мартина Деттинджера и о его пребывании в больнице Джона Карпендера. О самой больнице выяснить почти ничего не удалось. В течение той недели, что её сын лежал там, миссис Деттинджер не слишком часто навещала его. Собственно, какой смысл? Она ему ничем помочь не могла. Он почти всё время был без сознания и даже когда просыпался, не узнавал её. Кроме одного того раза, конечно. Она-то надеялась услышать хоть слово благодарности и утешения, а вместо этого только странный смех и разговоры про Ирмгард Гробел. Он рассказал ей эту историю много лет назад. Ей уже надоело слушать про это. Умирая, мальчику следовало бы подумать о матери. Ей стоило невероятных усилий дежурить у его постели. Она очень чувствительная натура. Больницы расстраивают ее. Покойный мистер Деттинджер не понимал, какая она чувствительная. По всей видимости, покойный мистер Деттинджер не понимал очень многого, в том числе и сексуальных потребностей своей жены. Мастерсон выслушал историю ее замужества без особого интереса. Это была обычная история неудовлетворенной жены, находящегося у нее под каблуком мужа и несчастного впечатлительного ребенка. История не вызвала в Мастерсене сострадания. Люди не очень-то интересовали его. Он подразделял их всех на две большие категории — на законопослушных и преступников, а непрерывная война, которую он вел против этих последних, удовлетворяла, как он понимал, какую-то неизъяснимую потребность его собственной натуры. Но его интересовали факты. Он знал, что когда кто-нибудь появляется на месте преступления — Какие-то улики остаются, а какие-то исчезают. И задачей сыщика было найти эти улики. Он знал, что отпечатки пальцев еще никогда не лгали, а люди лгут часто и бессмысленно, независимо от того, виновны они или нет. Он знал, что факты нельзя провергнуть в суде, а люди могут и подвести. Он знал, что мотив преступления бывает непредсказуем, хотя у него хватало честности признаться себе в причинах некоторых собственных поступков. В тот самый момент, когда он только вошел в Джулию Пардоу, он вдруг подумал, что этот его поступок во всей его злости и экзальтации каким-то образом направлен против Делглиша. Но ему и в голову не пришло задаться вопросом, почему он это делает. Такие размышления наверняка ни к чему бы не привели. Не задумывался он и о том, не было ли это со стороны девушки, также актом озлобленности и личного возмездия. «Казалось бы, перед смертью мальчик должен хотеть увидеть мать. Просто страшно было сидеть и слышать, как ужасно он дышит. Сначала тихо, а потом ужасно громко. Разумеется, у него была отдельная палата, поэтому ту больница и могла предъявить счет. Он не был бесплатным больным» но остальные пациенты в отделении наверняка слышали этот шум. «Дыхание Чейн Стокса», — сказал Мастерсон. «Оно начинается перед агонией». «Но они должны были что-нибудь сделать. Это ужасное дыхание меня вконец расстроило. А эта сестра, которую к нему приставили, она должна была что-нибудь с этим сделать. Ну, та, которая некрасивая. Наверное, она выполняла свои обязанности, но обо мне даже не подумала». А ведь живым тоже нужно внимание. Для Мартина она уже ничего не могла сделать. Это была сестра Пирс, та, которая умерла. Да, я помню. Вы говорили мне. Значит, она тоже умерла? Я только и слышу, что о смерти. Она всюду вокруг меня. Как вы назвали это дыхание? чейнстокса Оно наступает перед самой смертью. Они должны были что-нибудь сделать. Эта девушка должна была что-нибудь сделать. Она тоже так дышала перед смертью? Нет, она кричала. Кто-то влил дезинфицирующее средство в желудок и прожег его. Не желаю слышать об этом. Не желаю ничего больше слышать об этом. Лучше расскажите мне про танцы. Вы ведь придете опять в следующую субботу, правда? И так продолжалось без конца. Утомительно, изнуряюще, а под конец даже пугающе. Радостное волнение, охватившее Мастерсона от того, что он добился, чего хотел, иссякло еще до полуночи, и теперь он чувствовал в себе лишь ненависть и омерзение. Слушая ее болтовню, он проигрывал в воображении сцены насилия. Легко можно было понять, как происходят такие вещи. Попавшаяся под руку кочерга, глупая рожа превращается в месиво. «Рэс, рэс, рэс!» «Трещат кости, фонтан крови, оргазм ненависти!» Представив себе эту картину, он вдруг обнаружил, что дыхание его участилось. Он нежно взял ее за руку. «Да», — сказал он, — «да, я приду. Да, да». Рука была сухая и горячая. У нее, наверное, поднялась температура. Заостренной формы накрашенные ногти. На тыльной стороне ладони лиловыми канатиками набухли вены. Он поглаживал пальцем тёмные возрастные пятнышки на её руке. В начале первого ночи она пробормотала нечто бессвязное, уронила голову на грудь, и он увидел, что она спит. Он подождал немного, потом высвободил свою руку и на цыпочках прошёл в спальню. Переодевание в собственный костюм заняло не больше двух минут. Потом он прошёл в ванну и вымыл лицо и руку. Ту, которая касалась руки миссис Деттинджер, вымыл несколько раз. Наконец он покинул эту квартиру. Тихонько, словно боясь разбудить хозяйку, закрыл за собой дверь и вышел на ночную улицу».